Александр и Ирина Гарюновы, как и Яна Быстрова, тоже получили приглашение Дмитрия Веленовича Половинного принять участие в покерном турнире. Александр очень вдохновился этой идеей, тем более, что играть на баяне столько, сколько бы ему хотелось в отеле не было возможности. А что, Иришка, начал он азартно обращаясь к жене: "Давай что ли покажем им всем, как надо играть в покер?" "Да, ты уж покажешь". с легким сарказмом откликнулась Ирина. И это тебе не пульку расписать, здесь фортуна главное. Намекая на еще одно увлечение мужа, преферанс, Ирина не слишком-то хотела отдавать из семейного бюджета сорок тысяч рублей на нее ведь какую затею. Тем более, что она твердо полагала, что покер это такой же обман, что и рулетка. Но здраво рассудив, что покер хоть ненадолго отвлечет мужа от Баяна, она решила не перечить и за сорок тысяч хоть на несколько часов купить себе свободу от ненавистного ее слуху Баяна. Тем более, что потеря сорока тысяч не была критична для их семейного бюджета. К тому же Александр когда-то давно закончил факультет кибернетики и прекрасно разбирался в математических и логических задачах. Может ему даже и повезет, подумала Горюнова. и он вообще сорвёт куш, а я всё время буду скидывать карты, чтобы не проиграть. Александр, получив добро от супруги, с азартом открыл ноутбук и найдя сайт с бесплатным покер онлайн, начал тренироваться. Алексей Семёнов после оживлённой беседы с половинным уговорил своих сомневающихся спутниц Ингу и Марину принять участие в покерном турнире. Когда-то давно, когда он отдыхал ещё со второй женой в Монако, Алексей в качестве будоражащей душу экскурсии побывал в казино Монте-Карло, и воспоминания того времени заставили сильнее биться его сердце. Великолепие игровых залов помпезного, всемирно известного казино сражало на повал своей роскошью. Алексей на секунду прикрыл глаза, и перед ним замелькал калейдоскоп из расписных потолков, золочёного декора, скульптур, лепнины, огромных хрустальных люстр, взбудораженных игроков в вечерних платьях и смокингах. Я прекрасно понимаю, что завтра нас ждёт самое обычное бильярдное с набившейся в неё кучкой зевак. Но всё же покер интеллектуальная игра. Да и азарт разгоняет кровь. Так что, девушки, надо идти. Инга была совершенно не против развлечься в предстоящем покерном турнире, с Мариной было всё сложнее. Годы, проведённые во Франции, научили её быть бережливой, даже скрядной. Никогда не испытывая особой нужды в средствах, она тем не менее постоянно считала и высчитывала, искала товары только со скидками, выгадывая каждый цент. Как и большинство европейцев, она справедливо полагала, что неоправданные растраты приводят к неудачам, что откладывать на чёрный день надо ежедневно и ежечасно. Но, чтобы не показаться совсем уж скрягой и главное, чтобы не разозлить Алексея, Марина согласилась расстаться с 20.000, тем более что завтрашний вечер обещал небывалые страсти и спортивный накал. Наталья и Юрий Мимилидзе, приняв приглашение половинного самыми первыми, сперва долго раздумывали, потому что играть в покер не умели, но, решив не ударять в грязь лицом перед солидной публикой, которая с каждым днём заполняла отель, они пришли к положительному ответу. Тем более, что у них были ещё сутки впереди до начала турнира. С азартом они стали изучать покерные озы в ноутбуке и уже через пару часов напряженных тренировок могли сойти вполне себе за начинающих игроков. Главное участие со смехом произнесла Наталья, приобняв за плечо супруга, который, попивая сухое красное из большого хрустального стакана, стал играть онлайн в покер на бесплатном тренажере, который сразу же нашел в Яндексе. Сложнее обстояло дело с участием в покерном турнире подруг красоты Кольги и Татьяны. Татьяна Гущина сразу безапелляционно заявила половинному, когда он начал мурлыкать, зазывая их на покерный турнир, что играть в азартные игры на не за какие ковришки не станет. Я буду активно болеть за Ольгу, так и быть, наконец резюмировала она. На самом деле Татьяна считала, что двадцать тысяч бросить на бильярдные столы и забыть о них — невыполнимая для нее задача, поскольку работа администратором в салоне красоты не подразумевала подобных трат. Ольга Бузинова, поняв, почему подруга отказывается играть, сперва предложила той дать денег взаймы на турнир, но Татьяна с обидой в голосе повторила тираду о моральных устоях, и Ольга отказалась от идеи втянуть подругу в игру. Жаль, жаль, расстроился было половины, но подсчитав вами количество предполагаемых игроков, уже давших согласие, быстро утешился. Но девочки, сказал он суморительной улыбкой, не забудьте, что завтра днем вы приглашены ко мне на шашлыки, на которые надеюсь соберутся и остальные участники турнира. Познакомитесь все перед игрой и расслабитесь, тем более, что мы с вами соседи, наши домики совсем рядом, так что не забудьте, завтра в три у меня буду ждать.